Он, конечно, не идет ни в какое сравнение с нашим Каслвудом, но земля превосходна, а негры на диво здоровые. Второго такого случая может больше никогда не представиться, говорила мне госпожа Эсмонт. Ее сбережение и денег от продажи моего офицерского чина могло хватить на оплату половины стоимости имения. Остальную сумму можно было получить под закладную. Однако сделать это было бы очень нелегко, так как деньги тут у нас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 своей родной стране и, несомненно, буду избран в нашу ассамблею и, надеюсь, в скорости увидеть моего дорогого брата с его семьей под моим собственным кровом. Теперь, когда война позади и не надо больше бить французов, куда приятнее сидеть у собственного очага или скакать на собственной лошади собственными гончими чем нести воинскую службу. Кстати сказать, госпожа Эсмонд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 Думается мне, что помощник аптекаря вполне подходящий для вас заступник, — говорит матушка. А я так не думаю, матушка, — восклицаю я, ибо я был уже порядком рассержен, и если Линтед позволит себе какую-нибудь вольность в обхождении с нею, я раскрою ему череп его же собственной ступкой. О, если Линтед уже пошел на попятный, я умолкаю, сэр.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 «Сделайте милость, сэр, пока вы не приняли окончательного решения. Собоговорите поглядеть на мою остальную челядь», — говорит госпожа Эсмонд. «Ну, хотя бы на Дину. Она росла, хорошо сложена и не слишком черная. Или на Клеопатру. Я, правда, обещала ее Аэксу, кузнецу, но, в конце концов, эту помолвку можно расторгнуть. Если расторгли с аптекарем».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 с большим достоинством делая реверанс, что вы-то, во всяком случае, ни разу не позволили себе ни одного неуважительного слова, никогда и ничем не задели моей чести, и я уверена, что одна только госпожа Эсмонт на всем свете может быть такого низкого мнения обо мне. После того, что вы, сударыня, изволили сказать, я, разумеется, не могу больше оставаться в вашем доме. «Разумеется, сударыня».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 с капитаном судна, стоявшего на якоре на реке Джеймс, и уже готового к отплытию, что, несомненно, показывает, как твердо решила она покинуть Америку и как мало она помышляла о том, чтобы поженить нас с моим ангелом. Но, по милости Божьей, каюта оказалась уже зафрахтованной каким-то джентльменом из Северной Каролины и его семьей. До отхода следующего судна Которая доставит это письмо моему дорогому Джорджу, они согласились пожить у меня. Почти все дамы из соседних поместьй нанесли им визит. Я надеюсь, что когда мы поженимся, госпожа Эсмонд примирится с этим и простит нас. Отец моей Фанни был английским офицером, так что он ничем не хуже нашего папеньки. Когда-нибудь мы, Бог даст, приедем погостить в Европу.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 «Пока Маунтин не рассказала мне всего, я и представления не имел, что госпожа Эсмонт прекратила посылать тебе на содержание, да к тому же еще заставила тебя заплатить не весь сколько, Маунтин говорит, почитая, что тысячу фунтов, за товары и всякое там прочее, что было потребно для наших вергинских поместий, А тут еще подоспела выкупать меня из-под ареста,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 25 фунтов своему лондонскому агенту для уплаты по первому требованию. Прошу тебя только в ответном письме, не подтверждая получение чека. Никогда не следует обременять женщин денежными расчетами, а 5 фунтов и на шляпку или что она пожелает для моей дорогой сестрицы и на игрушку для моего племянника от дяди Хела. Ознакомившись с этим посланием, мы пришли к выводу, что стиль и правописание бедного Гарри подверглись строгому контролю со стороны дам. Но приписка была добавлена без их ведома, и тут мы, не скрою, сошлись еще и на том, что наш вергинский помещик находится у женщин под каблуком, подобно Геркулесу, Самсону и множеству других до него».